По правде говоря, на представлениях Тюлениха проделывала его весьма и весьма неуклюже, почему зрители смеялись над ней. Но в ту ночь она скарабкалась наверх, словно с детства только тем и занималась. Она ловко переступала ласты, по ступенькам легко подбрасывала вверх свое гибкое тело. Лестница трещала под ее тяжестью, но все сошло удачно. Еще шажок, и вот уже София отдувается наверху кирпичной стены. Доктор втащил лестницу, спустил ее в сад, и тут Софи показала еще один трюк. Она легла животом на лестницу и соскользнула вниз, словно со снежной горки. Доктор кубаем скатился вслед за ней. И вовремя. На улице послышались голоса и топот. Циркачи во С Блоссовым и Хиггинсом все еще метались по городу в поисках беглянки. Слава Богу. С облегчением вздохнул доктор, когда голоса утихли вдали. Но на этот раз нам повезло. Никому и в голову не придет искать тебя здесь. Что ж ты делаешь, София? Ты зачем разлеглась на цветнике, да? и сюда на дорожку. Пойдем-ка устраиваться на ночлег. А разве нельзя остаться под открытым небом? Спросила Софи. Она с удовольствием кувыркалась в густой траве. Мне здесь так хорошо? Нет. возразил Джон Тулитту. Когда расцветет, нас увидят люди из соседних домов. Лучше устроиться в сарае. Дверь в него открыта. К тому же внутри приятно пахнет ценами. Из нескольких ахапок, сена и старых мешков доктор приготовил постели себе и Софии. Тюленьиха не мешкая вытянулась, земного и сказала, «Свобода это прекрасно. Вы не устали, доктор? Что до меня, то я не могу двинуть ластом, даже если бы мне сулили за это большую свежую треску». Спи спокойно, ответил ей Джон Дулитву, «А я еще погуляю по саду». Глава третья. В заброшенном саду. Доктор закурил трубку и пошел погулять по залитым лунным светом аллеям старого заброшенного сада. Джон долетел, любил сады. Неухоженные, запущенные грядки и клумбы задели его за живое. «Как жаль, что такой прекрасный сад умирает!» — грустно вздохнул доктор. Он вернулся в сарай, нашел там тяпку, корзинку, засучил рукава и взялся за работу. Сначала он решил было только очистить от сорняков клумбу с розами, затем не удержался и привел в порядок лавандовые кусты. А в конце концов так разошелся, что выпал все цветники и грядки. «Если уж мы здесь живем и не платим за ночлег, — бомбардал он про себя, — складывая сорную траву в корзину, то расплатился с хозяином за гостеприимство хотя бы этой маленькой услугой. Спустя неделю хозяин дома, молодой бездельник, сдал жилье своей пожилой тетушки и очень удивился, когда старая дама принялась расхваливать его на все лады за такой чистый ухоженный сад. Закончив работу, доктор вдруг почувствовал, что ужасно проголодался. У беседки, утопающей в цветущей глицинии, он обнаружил несколько раскидистых яблонь. Увы, ни одного яблочка, даже самого маленького и кислого, не осталось на их ветках. Соседские сорванцы потрудились на славу. Джон Долитл пошел на грядки в надежде найти хотя бы пару морковок. Но и там удача не улыбнулась она. Придется попоститься еще денек, вздохнул доктор и лег спать с пустым желудком. Утром София проснулась и сказала, «Мне всю ночь снилось море, и от этого у меня разыгрался аппетит. Когда мы будем завтракать?» Он боялся, что сегодня нам придется обойтись даже без обеда и без ужина. «Ответил ей доктор. Мне нельзя выходить на улицу днем, но когда стемнеет, я найду какую-нибудь рыбную лавочку и куплю тебе пару селедок».